Глава десятая. Пока искали благонадёжного риэлтора, который бы помог выгодно продать квартиру, Вика без устали продолжала убеждать Соню, что она совершает ошибку, собираясь вернуться в Сергей в посад. «Сонь, в Москве всё же больше перспектив. Тут сколько народу живёт, а сколько приезжает. Если открыть кафе в хорошем месте, то ты озолотишься. А я не хочу обогащаться и потом чахнуть над златом, как крест упрямо возражала Соня. «Над златом чах кощей, а не крёс», покачала головой Вика. «Да хоть Медас, неважно». «Как ты не понимаешь, Вик, то, о чём ты думаешь, во-первых, практически неосуществимо, а во-вторых, несёт больше рисков». «Почему это?» «Да потому что, чтобы открыть своё кафе, мне нужны деньги. А где мне их взять?» рассуждала Соня. «Найти их я могу, только продав квартиру. Но ведь, как ты правильно заметила, на днях мне нужно где-то жить». Снимать не вариант. Живи у меня, тут же предложила Вика. Нет, я и так уже слишком долго пользуюсь твоим гостеприимством. И к тому же, я не хочу ни от кого зависеть, как ты не понимаешь. Я понимаю, но нет никаких но, нетерпеливо перебила подругу Соня. Я не хочу озолотиться, а мечтаю создать уютное, даже ламповое место, которое бы приносило достаточно денег, чтобы мне хватало на жизнь. И знаешь, как говорят, «Дома и стены помогают, поэтому я сделаю так, как задумала». Она так уверенно это произнесла, что сама себе удивилась. «Надо же, сколько решительности!» — шокированно заметила Вика. «Ладно, делай как знаешь. Главное, потом не жалуйся». Соня не признавалась подруге, что её уже порядком тошнило от столицы и её суматошного темпа жизни. Она никогда не чувствовала себя здесь комфортно. Может, от того, что все эти годы, пока была замужем за Вадимом, прожила замкнуто? Да, были рестораны, салоны красоты, магазины и красивая одежда, но это так и не заставило Соню почувствовать себя москвичкой. Новыми друзьями она так и не обзавелась. И сейчас, когда она постепенно начала отходить от брака, пришло понимание, под каким агрессивным влиянием мужа и его семьи жила, так и не приняв за всё время ни одного самостоятельного решения». Соня вдруг осознала, что если она послушает Вику и останется в Москве, то окончательно потеряет себя. Этого Соня не хотела. Наоборот, она мечтала стряхнуть с себя прошлое, прилипшую к ней столичную пыль с налётом пафоса и гламура, и, наконец, обрести себя. И было ещё кое-что, в чём она даже самой себе признаваться не хотела. Она боялась новых встреч с Вадимом. Боялась, прозная он, где и что она открывает, будет приходить, смеяться над ней, говорить гадости, ещё как-то вредить. Нет. Вон, вон из Москвы. Она уже по горло с этой столицей и бывшим мужем, который мерещился ей на каждом шагу. «Все в столицу, а ты из столицы», — ворчала Вика. «Ну и пусть. Посад слишком маленький город, чтобы строить грандиозные планы, Сонь. В том-то и дело, что я не строю грандиозных планов. «Мои вполне себе приземлённые. К тому же ты прекрасно знаешь, что хоть наш родной город и маленький, но туристов там очень и очень много. Смотри, я всё продумала», — с энтузиазмом сказала Соня. «Если я останусь тут, то в московскую квартиру мне придётся заново покупать абсолютно всё. Ведь Вадим даже кухонный гарнитур снял. Даже салфетки, вилки и ножи вынес. Ты же сама видела. Удивительно, что краску со стен не соскрёб и не оторвал кафель в ванной». При упоминании о ножах Соня передёрнула плечами, вспомнив те кровавые сцены, которые ей мерещились. Осталось бы она дальше жить с Вадимом. Глядишь, и правда сошла бы с ума, или, не дай бог, укокошила его. «Всё это влетит в копеечку», — вздохнула Соня. «Да и не хочу я там жить». «В этом я могу тебя понять, но всё же...» «Так вот», — увлечённо продолжила Соня. «Продав эту квартиру...» Я смогу купить небольшую в посаде, и у меня останется приличная сумма на открытие бизнеса. Я почитала в интернете, что для запуска кофейни нужно от полутора до трех миллионов. Как я понимаю, это самые оптимистичные прогнозы. Может, понадобится и больше. Аренда помещения в хорошем месте влетит в копеечку. А ты говоришь, Москва. В Москве все цифры можно смело умножать на два. Не забудь, мне ещё надо будет всё это время на что-то жить. Вика больше не стала переубеждать Соню. Она и сама понимала, что денег нужно много, только жалела, что подруга снова уедет далеко. «Ладно, буду приезжать к тебе в выходные и привозить своих московских друзей», — улыбнулась Вика. «Наверное, зря я всё это затеяла». Тут же засомневалась Соня. Запал прошёл после того, как она ознакомила с подробными планами подругу, и теперь Соне сделалось страшно. «Не зря», — возразила Вика. А что, если не выйдет ничего? Только деньги вбухую и прогорю. Оставь мне эти панические настроения, подруга. Возьми себя в руки, всё получится. Твоими бустами. Но панические настроения она и правда отставила. Стоило Соне вспомнить прощание с Вадимом, его издевательские насмешки, его абсолютную уверенность, что ничего у неё не получится, и её разбирала злость. Не на Вадима, а на саму себя. И злость толкала её к борьбе, к необходимости доказать самой себе, что она сможет всего добиться. Вскоре Вика нашла через близкую подругу риэлтора, который помогал той с продажей жилья. Он взялся организовать и продажу квартиры в Москве и покупку новой в посаде. Если с продажей всё прошло более или менее быстро, то с поиском подходящей, в которую бы Соня могла переехать, пришлось повозиться. Соне хотелось купить жильё сразу с ремонтом и мебелью, чтобы не тратить время на обстановку и покупку вещей. К просмотрам фотографий в интернете прибавились поездки в Сергий в Посад, чтобы уже на месте убедиться, так ли всё радужно, как на снимках. Часто реальность не соответствовала красивым картинкам в рекламном объявлении. Тем временем, пока поиск нового жилья шёл ни шатка, ни валка, Соня шерстила интернет, ища полезные материалы и руководство для открытия собственного кафе составляла списки, с чего начать, на что обратить внимание, что нужно сделать в первую очередь, а что оставить на потом. Сначала ей казалось, что она затеяла неподъёмное для себя дело. Всё было слишком сложно, слишком дорого, слишком рискованно. Но стоило Соне начать отчаиваться, как тут же с завидным постоянством в голове раздавался голос Вадима. «Ты никчёмная, ты ни на что не способна, ты не живёшь, а прозебаешь. Это заставляло Соню откидывать страхи и идти вперёд. Постепенно у неё сложилось представление о том, что и как нужно сделать. «Всему своё время», — убеждала она себя. «Сначала решаю вопрос с жильём и переездом, а потом принимаюсь активно развивать бизнес-идею». Соня установила себе сроки — к Новому году переехать в Сергий в Посад, а к началу июня открыть кофейню. В последних числах ноября Соня вместе с агентом поехала смотреть жильё — Это, кажется, была 12-я или 13-я квартира, которую она смотрела. Соня уже отчаялась подобрать что-то такое, что устраивало бы её во всех отношениях. Однако её ждал сюрприз. Как только она переступила порог квартиры, поняла, это то, что нужно. Её даже не смущало, что жильё располагалось на последнем этаже нового 17-этажного дома. Соне понравилось, что кухонная зона была отделена от основного помещения островом с барными стульями — и отличалась по цветовой гамме. Бело-чёрные холодные оттенки кухни плавно сочетались со светлым деревом ламината и бежевыми стенами гостиной, куда приятно вписывались тёплые мятные цвета текстиля. Кровать помещалась в нише, и её можно было закрыть ширмой в виде шторы. Стоимость квартиры студии превышала те, что Соня смотрела раньше, но переезжать в помещение с ремонтом десятилетней давности и с мебелью, которой кто-то пользовался до неё, Соня не хотела. А в этой всё было новенькое — К тому же Соня весьма выгодно продала московскую трёшку и могла себе позволить купить хоть и более маленькое, но комфортное жильё. «Я согласна», — сказала Соня риэлтору. «Тогда оформляем документы?» — обрадовался он. Она кивнула. «Вы сможете утрясти все дела с регистрацией и другими формальностями в кратчайшие сроки?» — спросила Соня. «Я бы хотела переехать до наступления Нового года». «Всё сделаю», — пообещал риэлтор. Он свое обещание выполнил, и Новый год Соня с Викой отмечали уже в новой квартире.